Лас-Вегас прямо-таки вырастал из-под земли. Я мог разглядеть контуры отелей, начавших проступать сквозь лазурную пелену пустыни. Сахара — главный ориентир. Затем Американа и угрюмый Фандерберт. Скопище серых прямоугольников, маячивших вдали, вздымалось из кактусов. Полчаса. Укладывались впритык. Нашей целью была здоровая башня отеля Минт в самом центре города. И если мы до него не доберемся, пока еще держим себя в руках... то к нашим услугам будет тюрьма штата Невада, ближе к северу, в Карсон-Сити. Один раз я там уже побывал, но только для беседы с заключенными, и возвращаться туда мне не хотелось бы ни под каким видом. Так что на самом деле выбора не было. Мы должны были пройти сквозь строй, и кислота вставит по первое число. Пройти через всю официальную тягомотину, загнать машину в гараж отеля, охмурить администратора, пообщаться с коридорным, расписаться за пропуска для прессы. И все это липа, махровая нелегащина, обман чистой воды, но, разумеется, должно было быть сделано тип-топ. «Убей тело, и голова умрет» Эта строчка по непонятной причине появилась в моей записной книжке. Возможно, какая-то связь с Джо Фрейзером. Жив ли он еще? Способен ли говорить? Я видел тот бой в Сиэтле, в жуткой давке за четыре места от самого губернатора, если брать вниз по рядам. Очень болезненный опыт». Как ни крути закономерный итог 60-х. Тим Лири, заключенный Элдридж Кливер в Алжире. Боб Дилан стрижет купоны в Гринвич Вилледж. Оба Кеннеди убиты мутантами. Оусли складывает салфетки на терминал Айленди. И, наконец, невероятно, но факт. Кассио Сали повержен со своего пьедестала каким-то гамбургером из человечины. Джо Фрейзер, подобный Никсону, уступил, в конце концов, соображениям, которое такие люди, как я, отказываются понимать. По крайней мере, не лезут из кожи вон. Но это была уже совсем другая эра. Сгоревшая до дотла и канувшая в лету, прочь от похабных реалий омерзительного года Господа нашего, 1971 Много Многое изменилось за эти годы, и сейчас я был в Лас-Вегасе, как редактор раздела «Мотоспорта», этого респектабельного глянцевого журнальчика, заславшего меня сюда на великой красной акуле по причинам, которые никто не удосужился объяснить. «Просто надо отметиться», — сказали они, — «а дальше уже наше дело». «Конечно, отметиться». Когда мы прибыли в отель «Минт», мой адвокат оказался не в состоянии ювелирно справиться со всеми регистрационными проволочками. Мы были вынуждены стоять в очереди со всеми остальными, что на поверку оказалось сверхсложной задачей, учитывая обстоятельства. Я продолжал твердить про себя. «Спокойно, не шуми, ничего не говори. Отвечай только, когда тебя спрашивают». Имя, должность, от какого издания Ничего лишнего Игнорируй это страшное вещество Делай вид, что ничего не происходит Нет слов Чтобы описать весь тот ужас Охвативший меня, когда я Наконец прорвался к клерку и начал невнятно бормотать Все мои хорошо заготовленные силлогизмы развалились Как карточный домик под неподвижным взглядом Этой женщины Здорово, сказал я Меня зовут Рауль Дьюк Да, в списке. Никаких сомнений в том. Бесплатный завтрак, здравый рассудок, куда уж здоровье. Полное освещение всего, что движется. Почему бы и нет? Со мной здесь мой адвокат, и я, разумеется, понимаю, что его имени в списке нет. Но мы должны получить этот номер. Да, этот человек на самом деле-то мой водитель. На этой красной акуле мы промчались от самого бульвара, а сейчас пробил час пустыни, так? Да, просто проверьте список и вы увидите Не волнуйтесь Какие здесь расценки? И что дальше? Женщина ни разу не моргнула Ваша комната еще не готова, сказала она Но вас кто-то ищет Нет! За что? Мы еще ничего не успели сделать Мои ноги стали как резиновые Я вдруг крепко схватился руками за стойку И резко осел перед женщиной клерком на пол Она протягивала мне конверт Но я отказался его принять. Лицо женщины менялось. Распухало, пульсировало. Вперед выдавались кошмарные зеленые челюсти и клыки. Морда, угря, мурены. Смертельно ядовитого. Я рванулся назад и врезался в своего адвоката, который крепко схватил меня за руку и взял протянутую записку. «Я разберусь с этим», — сказал он женщине мурене. «У этого человека плохое сердце, но у меня достаточно лекарств. Меня зовут доктор Гонзо». «Немедленно приготовьте наш номер, мы будем в Байе. Женщина пожала плечами, в то время как он потащил меня прочь. В городе, в котором полным-полно закоренелых психопатов, никто даже и не заметит кислотного торчка. Работая локтями, мы пробились через переполненный вестибюль и нашли два незанятых высоких табурета у стойки бара. Мой адвокат заказал два коктейля с пивом и мискалем, а потом открыл конверт. «Кто такой Ла спросил он. «Он ждет нас в комнате на двенадцатом этаже». Я никак не мог припомнить. Лосерда. Серда». Что-то знакомое было в этом имени, но сосредоточиться было невозможно. Вокруг нас творились жуткие вещи. Рядом со мной сидела громадная рептилия и голодала женскую шею. По ковру разлилось кровавое месиво. На него невозможно было просто ступить, не то чтобы ходить по нему. «Закажи туфли для Гольфа», — прошептал я. с этого места живыми. Ты заметил, что эти ящерицы не испытывают никаких затруднений, когда сноют по этой мерзости? А все потому, что у них на лапах когти. «Ящерицы?» переспросил он. «Если ты полагаешь, что мы опять влипли, то то ли еще будет в лифте?» Адвокат снял свои бразильские темные очки, и я увидел, что он плачет. «Я только что поднимался наверх, встретился с тем человеком лоседой. сообщил он. «Я сказал ему, что мы знаем, что он здесь рыщет». Лоседа заявил, что он фотограф, но когда я помянул дикая Генри... о, это был беспрогрешный ход. Он охуел. Я видел это по его глазам. Понял, что мы по его душу. А он врубился, что у нас есть магнумы? Нет, но я сказал, что у нас был Винсент Блэк Шэдо. Он наверняка обосался от страха. Хорошо, сказал я. А как с нашей комнатой? И туфлями для гольфа. Мы находимся прямо в центре этого ебаного террариума. И ведь кто-то дает бухло этим чертовым тварям. Еще немного, и они разорвут нас в клочки. Господи, да ты погляди на пол. Ты когда-нибудь видел столько крови? А скольких они уже прикончили? Я указал пальцем на группу, которая похоже на нас глазела. Срань господня, да ты только посмотри на это быдло вон там. Они нас засекли. Это столик для пресы. сказал он. Именно там ты должен удостоверить наши личности и расписаться. Ладно. Давай сделаемся с этим дерьмом. Ты займешься ими, а я решаю вопрос с комнатой.